Сцена третья. На пятом этаже делакер на всякий случай тайно держали комнаты, предназначенные для самых выдающихся гостей школы. В этих причудливых апартаментах было три спальни, ванная и большая общая гостиная с камином, комплектом элегантной викторианской мебели и кабинетным роялем. Здесь, в Холсворт-хаусе, так апартаменты называли в честь богатых родственников жены Леопольда Делакера, руководство факультета решило спрятать оставшихся четверокурсников, пока южный берег озера кишел полицейскими. В тот вечер декана Холленшада вызвали на срочное собрание в музыкальный зал, но он решил, что нам на нем присутствовать не нужно. Не хотел... Как он объяснил, вводить нас или других студентов в искушение посплетничать. Поэтому, когда вся школа сидела в потрясенном молчании четырьмя этажами ниже, Рен, Филиппа, Джеймс, Александр Мередит и я были заточены возле камина в Холсвурд-хаусе. Фредерику и Гвендалин не хотелось оставлять нас совсем одних, поэтому за дверью поставили часового, одно из медсестерных пункта которая сидела, шмыгая в салфеточку, и равнодушно вписывала слова в кроссворд. Я напряженно вслушивался в удушающую тишину, остро осознавая, что все наши соученики собрались внизу, без нас. Изгнание было невыносимо. В нем чувствовалось нечто домоклого, отложенное осуждение, страх, что нас приговорят присяжные из наших товарищей. «О, вещая душа моя!» Наше корыстное облегчение от того, что Ричарда больше нет, быстро скисало. Я уже отыскал тысячи причин для страха. Что если кто-то из нас невольно о чем-то проболтается, заговорит во сне, забудет, что мы условились рассказывать? Или, возможно, мы так и будем ходить на цыпочках до конца своих дней, ожидая, когда порвется ниточка, когда упадет топор? Александр, должно быть, заразился той же тревогой. «Думаете, всем расскажут, что мы тут наверху?» — спросил он, напряженно уставившись в ковер, будто внезапно развил в себе рентгеновское зрение и мог увидеть, что происходит внизу. «Сомневаюсь», — сказала Филиппа. «Наверх никому не позволят пробраться». По обе стороны ее рта залегли глубокие морщины, словно она состарилась на десять лет за столько же часов. Остальные молчали, бессмысленно прислушиваясь к звукам снизу. Джеймс сидел, крепко сжав колени и обхватив себя руками, словно замерз. Рен вяло обмякла в кресле. Ее руки и ноги были согнуты под причудливыми углами, как у брошенной куклы. Мередит рядом с ней на диване скрестила ноги и сжала кулаки, и от напряжения изящные линии ее тела сделались жесткими и угловатыми. «Как думаете, что будет с Цезарем?» — спросил Александр, не в силах больше выносить молчание. Отменит, ответила Филиппа. «Неприлично будет просто найти ему замену». «То есть плевать, на шоу должно продолжаться?» Я попытался на одно бессмысленное мгновение представить кого-то, кого угодно в роли Ричарда. Угроза Гвендолин заставить меня выучить его текст и заменить его эхом отозвалась в памяти, и все во мне этому воспротивилось, съежилось от одной мысли. «Если честно, — сказал я, испугавшись, что придется заорать, если не сделаю что-нибудь с голосом, — вы правда хотите вернуться на сцену без него?» Кто-то покачал головой, все молчали. И тут началось. «Это только мне кажется», — произнес Александр, — «или у всех сегодня самый длинный в жизни день». «Ну», — сказал Джеймс, — «у Ричарда точно нет». Александр с открытым ртом уставился на него дикими расширенными глазами. «Джеймс», — сказала Мэридит, — «что за хрень?» Филиппа со свистом выдохнула, потерла лоб. «Не будем». — сказала она, потом подняла глаза и посмотрела на нас, на всех по очереди. — Не будем друг с другом цапаться и сраться. Не из-за этого. То, что не вылечить, заботить не должно, что сделано, то сделано. Александр рассмеялся слабым невеселым смехом, который мне совсем не понравился. «В постель, в постель, в постель», — сказал он. «Господи, как же мне надо покурить? Зачем снаружи посадили медсестру?» Он поднялся на ноги, развернулся на месте, двигаясь быстро и беспокойно, как бывало, когда его что-то расстраивало, прошелся по комнате бесцельным зигзагом, взял несколько случайных нот на рояле, потом принялся открывать шкафы и рыться на книжных полках. «Что ты делаешь?» — спросила Мэридит. «Бухло ищу», — ответил он. «Здесь должны были что-то припрятать. Последним тут останавливался тот тип, который написал книгу о Ницше. Жопу даю на отсечение, он алкаш». «Как ты вообще можешь сейчас хотеть выпить?» — спросил я. «У меня внутренности до сих пор как каша после вчерашнего». «Подобное подобным». «Ага!» Он вынырнул из шкафа в глубине комнаты с бутылкой чего-то янтарного в руке. «Кто хочет бренди?» «Давай», — сказала Филиппа. «Может, отпустит». Александр зарылся поглубже в шкаф, зазвенели стаканы. «Кто еще?» Рен промолчала, но, к моему удивлению, Джеймс и Меридит произнесли «Да, пожалуйста», вместе в один голос. Александр вернулся с бутылкой в одной руке и четырьмя стаканами, составленными косой стопкой в другой. Налил себе столько бренди, что хватило бы сжечь холл дотла, передал Филиппе. «Не знаю, сколько тебе нужно», — сказал он. «Лично я планирую напиться, чтобы уснуть». «Не уверен, что вообще когда-нибудь еще усну», — сказал я. Полуразбитое лицо Ричарда, кричаще яркое, как карнавальная маска, Выскакивала передо мной каждый раз, когда я закрывал глаза. Джеймс, глядевший в вагоне, грызший ноготь, произнес... Я словно слышал крик. «Не спите больше». «Где будем спать?» — спросила Меридит, не обращая на него внимания. «Комнат всего три». «Но я и Рен можем лечь в одной», — сказала Филиппа, искоса глянув на нее. Мередит не дала понять, что услышала. «Кто хочет ко мне?» — спросил Александр, подождал ответа, но не дождался. «Да, не скакивайте все сразу». «Я останусь здесь», — сказал я. «Я не против». «Сколько сейчас?» — спросила Мередит. Она подняла стакан к губам с болезненным выражением лица, будто это простое движение давалось ей мучительно непросто. Филиппа прищурилась, вглядываясь в часы, настоявшем возле нее столике. Четверть десятого». «Всего-то», — сказал я. «А ощущение такое, что уже полночь». «Ощущение такое, что судный день». Александр сделал большущий глоток бренди, скрежетнул зубами, проглатывая, и снова потянулся за бутылкой. Наполнил стакан почти до краев, встал, твердо сжав его в руке. Я пошел ложиться, объявил он. Если кто решит, что не хочет падать в гостиной. ну, вы все знаете, мне без разницы, с кем спать. Спокойной ночи. Он вышел из комнаты, деревянно отвесив поклон. Я посмотрел ему вслед и подпер голову рукой, удивившись, какая она тяжелая. По венам вяло струилось изнеможение, увлажнявшее все вокруг. В сырой утренней тьме, наблюдая смерти Ричарда, я скорее чувствовал облегчение, чем отчаяние. А сейчас, когда снова стемнело, после всего, что мы сделали и сказали за долгие гипнотические часы в промежутке, я был слишком вымотан для печали или жалости. Возможно, их не было, потому что я до конца так и не поверил. Я почти ждал, что Ричард вломится в дверь, вытирая с лица бутафорскую кровь и жестоко хохоча над тем, как одурачил нас. Филипп подопила. И звук, с которым она поставила стакан на стол, заставил меня поднять глаза. «Я тоже пошла в постель», — сказала она, вставая. «Просто хочу какое-то время полежать, даже если не усну. Рен, почему бы тебе тоже не лечь?» Рен пару секунд не двигалась. Потом ожила, выбралась из кресла с затуманенными рассеянными глазами. Взяла протянутую руку Филиппы и пошла за ней без возражений. Ты будешь спать здесь? Спросила Мэридит, когда они ушли. Она говорила, как будто Джеймса рядом не было. Он не отреагировал и не ответил, как будто не услышал ее. Я кивнул. Вторая спальня твоя. Она выпрямилась медленно, неуверенно, словно у нее все болело. Идешь спать? спросил я. Ага, ответила она. Надеюсь, никогда не проснуться. Меня, как иглой, укололо первым настоящим приступом печали. Но это не имело отношения к Ричарду. Так получилось. Я хотел сказать что-нибудь, но не мог отыскать ни единого уместного слова, так что сидел на диване молча и неподвижно, пока и она не вышла из комнаты, оставив половину недопитого бренди. Когда за ней закрылась дверь, я сдулся а сел на подушке за спиной и провел руками по лицу. «Она не всерьез», — сказал Джеймс. Я нахмурился, не убирая ладони от лица. «Ты утешить хочешь или покритиковать?» «Ничего я не хочу», — сказал он. «Не злись на меня, Оливер, я сейчас этого не вынесу». Я выдохнул и отнял руки от лица. Прости. Я не злюсь. Я просто, не знаю, опустошен. Нам надо поспать. Но можем попытаться. Мы легли. Я на один диван, Джеймс на другой, не потрудившись найти простыни или нормальные подушки. Я сунул под голову декоративный валик и накинул на ноги плед. Джеймс на другом диване сделал то же самое, задержавшись лишь, чтобы допить свой бренди и то, что осталось в стакане Мередит. Когда он улегся, я выключил лампу, стоявшую рядом со мной на столике, но комнату по-прежнему освещал огонь в камине. Пламя уменьшилось до мелких желтых бутонов, мерцавших между поленьями. Я смотрел на черневшее, крошившееся и рассыпавшееся дерево, и у меня сжимались легкие, отказываясь набирать достаточно воздуха. Как быстро, как внезапно все пошло не так. Когда это началось? «Не смерди ты меня», — сказал я себе. «За месяцы до того. С Цезаря? С Макбета?» Невозможно было определить точку отсчета. Я поежился, не в силах отделаться от мысли, что какая-то огромная, невидимая тяжесть давит на меня, как валун. Тяжеловесный, припавший к земле, демон вины». В то время я не был с ним знаком, но в будущем он станет каждую ночь вползать мне на грудь и сидеть там скались. Мерзкий ночной кошмар в духе Фюсли. Огонь прогорел до углей, и его свет медленно погас, вытекая в щели. От недостатка кислорода у меня закружилась голова. Я начал впадать в беспамятство. Это больше походило на удушье, чем на засыпание. К жизни меня вернул шепот. Оливер. Я сел и заморгал в темноту, глядя на Джеймса. Но говорил не он. Оливер. В черном провале дверного проема бледной тенью явилась Мередит. Ее голова клонилась к дверной раме, как цветочный бутон, отяжелевший от дождя. И на мгновение я задумался, сколько весят ее волосы. Чувствует ли она их, когда они висят за спиной? Я отбросил одеяло, и прокрался через комнату, бросив еще один быстрый взгляд на Джеймса. Он лежал на спине, повернув голову на бок, затылком ко мне. Я не понял, то ли он крепко спал, то ли изо всех сил пытался притвориться спящим. «Что такое?» — прошептал я, подойдя к Мередит. «Не могу уснуть». Моя рука дернулась в ее сторону, но далеко не ушла. Скверный был день. — неловко произнес я. Она выдохнула, слабо кивнула. — Не зайдешь? Я отстранился от нее, невольно вспомнив тот вечер в гримерке, когда точно так же отшатнулся. Она могла соблазнить любого, но судьба едва ли была удачной мишенью. Одного мы уже потеряли. — Меридит, — сказал я, — твой парень умер. Сегодня утром умер. «Знаю», — ответила она, — «я не о том». Глаза у нее были стеклянные, не тени извинения. «Я просто не хочу спать одна». Игла печали вошла глубже, тронула меня за живое. Как хорошо меня выучили ей не доверять. Кто? Ричард? Гвендолин? Я снова глянул через плечо на Джеймса. Увидел только копну его волос, торчащую из-за подлокотника дивана. Я решил, что не имеет значения, где я буду спать. Ничто не имело особого значения после того утра. Души, мы двое, если не шестеро, потеряли. Ладно, сказал я. Она кивнула, всего разок, и вернулась в комнату. Я пошел за ней. Закрыл за собой дверь. Одеяла на кровати уже были сбиты, расшвырены и скомканы. Я лег прямо в джинсах. Буду спать в одежде. Будем. Вот и все. Мы не притронулись друг к другу. Даже не говорили. Она забралась в постель рядом со мной и легла на бок, сунув руку под подушку. Смотрела, как я укладываюсь, как взбиваю подушку повыше. Когда я перестал возиться, она закрыла глаза, но прежде из них вытекли несколько слезинок, проскользнули между ее ресницами. Я пытался не обращать внимания на то, как она дрожит на другой стороне матраса, но это было вроде боя каминных часов в замке. Тихо, настойчиво, невозможно не заметить. Спустя, наверное, целый час я поднял руку, не глядя на Мередит. Она подвинулась ближе. Кнулась головой мне в грудь. Я приобнял ее. Господи, Оливер, сказала она сдавленным голоском, прижимая к губам руку, чтобы его заглушить. Я пригладил ее волосы, лежавшие на спине. Да, сказал я, знаю.